Глава третья. Игра продолжается. Следующий день начался со звонков в четыре часа утра. Кто-то звонил с неопознанного номера и громко дышал в трубку. Сначала Этери разозлилась, но потом посчитала про себя до десяти, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и немного успокоилась. «Детский сад!» — подумала она и усмехнулась. «Если это ты...» То прекрати немедленно. Ты всё равно уже ничего не изменишь, произнесла она охрипшим от тоска голосом, после чего оборвала свой монолог, выключила телефон и легла спать. До самого утра Этерис спала как убитая и за отключённого устройства бессовестно проспала. Проснулась в 9:00 утра, разбитая, сонная и по ощущениям чувствовала себя так, словно с луны свалилась. День не задался с первых же минут. Соседи сверху решили устроить ремонт и громко ругались между собой. Неожиданно сломался холодильник, и часть продуктов испортилась, демонстративно подтверждая неудачу протухшим запахом. Ко всему в придачу, везде в доме отключили свет, а телефон практически разрядился. Эта рыбы сочистила зубы, кое-как привела себя в порядок, заплела свои густые тёмные волосы в косу, засунула в чехол ноутбук, слава богу полностью заряженный, и ушла в кафе. В пяти минутах ходьбы от дома недавно открылся итальянский ресторан. Там Этери позавтракала пиццей с пармской ветчиной и обильным количеством сыра, а на десерт заказала панна-котту с соусом из манго и маракуйи. Лимонад из свежевыжатых цитрусов окончательно поднял ей настроение. Там же писательница открыла ноутбук, нашла файл с текстом недописанной книги и попыталась сконцентрироваться на концовке. Насколько бы ни пыталась, её всё время что-то отвлекало. Воркоющий парень и девушка смеялись над шутками друг друга и время от времени целовались, чем вызывали у писательницы тошнотворные омерзения. Официант уже как 10 минут советующий пожилому посетителю заказать блюдо дня, а тот ворчал и требовал манную или пшённую кашу и при этом не уходил, а мотал бедному студенту нервы. Молодая мама с коляской периодически укачивала росшего младенца, швырявшего в разные стороны игрушки. И за этого, а ещё, вероятно, из-за бессонных ночей, судя по тёмным кругам под глазами, уставшая женщина опрокинула на пол тяжёлый стул и разбила пустую тарелку со стаканом воды. Нервы тере кипели подобно булькающему супу. Ясное дело, что поработать над продолжением романа в такой обстановке не получится. Тогда девушка решила, как планировала, перечитать первую часть безымянной, но сконцентрироваться на тексте так и не смогла. Взгляд постоянно цеплялся за новых посетителей, пришедших в заведение, слух за голоса и шум, периодически доносившийся из кухни. Спустя 10 минут, раздражённая и злая, Этери подозвала официанта, попросила счёт, расплатилась, оставила чаевые, как положено, собрала вещи и пошла обратно домой. С каждым шагом она чувствовала на себе посторонний взгляд, от которого все волоски на теле встали дыбом. Писательница резко обернулась, но увидела перед собой людей, спешащих по своим делам, студентов и постарше. Взгляд то опущен вниз, то направлен куда-то вдаль. Ничего необычного, но всё же Этери не покидало ощущение, что прямо в данную минуту преследователь наблюдает за ней со стороны. И только оказавшись в своей квартире, девушка смогла расслабиться. Всё не так страшно, это просто плод моего разыгравшегося воображения. Выдохни, Этери, ты в безопасности. пыталася на себя успокоить, но внутренняя расползающаяся чернильными щупальцами тревога никуда не делась, лишь сильнее взвинчивала уже бесстово расшатанные нервы. Краску с двери во время её отдыха в Брюге сотрудники клининговой компании вычистили так, будто никогда не было тех опьяняюще возмутительных слов в её адрес, выставленных на всеобщее обозрение. Электричество уже включили, а проблема со сломанным холодильником хозяйка поручила мастеру. Мужчина пришёл через час, сказал, что засорилось сливное отверстие, почистил его и ушёл. Провожая специалиста, Этери обнаружила на пороге квартиры очередное послание от своего шутника. Запершись в квартире на ключ, девушка закрыла глаза и вздохнула носом спёртый воздух, чтобы привести себя в чувство. Эта игра уже на порядок ей поднадоела, но преследовать или, кажется, останавливаться не собирался. Из коробки писательница вытащила свою фотографию с выжженными сигаретой глазами. Ещё одна ключевая деталь из романа Пока всё не зашло слишком далеко, она открыла ноутбук и стала искать в своих заметках адрес электронной почты и ссылки на социальные сети одного конкретного человека. Больше некому доставать её. В подобных случаях первым делом подозрение падать на твоих врагов, и как минимум одним она успела обзавестись. Только у неё у Этери зубы всё равно острее. Спустя 2 1/2 часа глаза эти покраснели от усталости. Она так ничего и не нашла, только зря потратила время.